Правосудие Нюрнберга – правосудие победителей. И ничем иным, кроме осуждения руководителей Германии, объявления их военными преступниками, это правосудие закончиться не могло в принципе. Но возникает вопрос – все ли виновники всемирной драмы оказались на скамье подсудимых? Война – результат политики двух сторон, а в случае Второй мировой войны – вообще нескольких. В Нюрнберге же были осуждены представители лишь одной из сторон – участвовавших в войне. По умолчанию предполагалось, что все остальные участники того вселенского кошмара явились безусловными жертвами неистового немецкого желания поработить весь мир, захватить жизненные пространства, уничтожить всех евреев, впрочем, и цыган, и славян, и прочих недочеловеков, вообще устроить всему человечеству хорошенький концлагерь. Но как немцы, располагая заведомо неконкурентноспособным флотом, малочисленной авиацией, ничтожной ресурсной базой, решились затеять всемирную бойню на истребление. И нелогичнее было бы руководителей Германии признать в этом случае сумасшедшими, развязавшими войну без единого шанса на победу. Ведь только сумасшедший может начать войну со странным государством, обладающим огромным военно-морским флотом, вообще не имея оного. Только сумасшедший может начать войну, не имея на своей территории достаточных запасов не только нефти, не располагая и третью требуемых для ведения войны минеральных ресурсов. Ведь те же марганец, никель, вольфрам, кабальт, каучук, олово для Германии было, безусловно, недостижимы в случае морской блокады. Но сумасшедшими руководители Третьего рейха признаны не были. Наоборот, военная психиатрия признала их полноценными людьми, отвечавшими за свои действия. Посему германских оберзлодеев Фемида союзников признала ответственными за все злодеяния, творившиеся на территории земного шара с 1 сентября 1939 по 9 мая 1945. А раз руководители Германии были Нюрнбергским трибуналом признаны вменяемыми и на основании этого приговорены к повешению, не следовало бы заодно вздернуть на той же виселице и мистера Черчилля в купе с мистером Рузельтом, а за компанию и пана Миколайчика, и маршала рыц Смиглова, и господина Даладье. Ведь именно тщанием вышеперечисленных особ германо-польская война, начавшаяся 1 сентября 1939 года, со временем переросла во всемирную бойню. Именно они любовно выпестовали зверя войны. Именно их усилиями всемирный пожар охватил все уголки нашего общего дома. От их воли зависело прекратить вакханалию смерти, не дать ей разгуляться по миру, и от их же воли зависело раздуть мировой пожар до небес, вбросить в топку войны максимально возможное количество народов и государств. Они выбрали второе. Посему на их плечах ответственность за развязывание мировой войны. Ответственность не меньшая, чем на Гитлере сотоварищи. А раз на скамье подсудимых в Нюрнберге оказались только немцы, мы можем сделать единственный вывод. Вторая мировая война не закончилась, ибо до сих пор не осуждены ее главные виновники, ее зачинщики, ее творцы. Они продолжают, уже в иных ипостасях, творить зло на земле, и вновь народы послушно исполняют их волю, вновь посылают своих сыновей на все новые и новые войны, затеваемые истинными хозяевами мира, во имя сохранения их власти. Нюрнбергский трибунал правосудие победителей. Так это было в 1946 -м. Но времена меняются, и поэтому не пора ли продолжить заседание этого трибунала?